Глава восемнадцатая. Фракция. Радость оказалась немного преждевременной. На то, чтобы расширить лаз до габаритов человека, ушло порядка пяти часов. За это время народ успел изрядно ушатать минерную систему, буквально закидав предложениями о названии клана. С этим вопросом лучше не медлить и обезопасить себя от захвата темными. Хрен его знает, какие возможности есть у прокачанных игроков. Вполне вероятно, что наша база будет обнаружена. Эста настаивала на чем-то типа Мстителей, Головорезов и Башни Сшибателей. Тао предлагал названия, свойственные китайской культуре, такие как Несклонивший голову или Нефритовый дракон. Или предпочитала более приземленные и нейтральные варианты, чтобы лишний раз не привлекать внимание высших. Странники, Вечность и все в этом же духе. Тень тоже активно включилась в процесс, но в отличие от остальных, подошла к вопросу более конструктивно. Для начала лучше определиться с фракционной принадлежностью клана, а потом уже думать о названии. Обратил и мое внимание на упущенные ранее моменты скин Сейчас у вас нейтральный статус, но во время создания клана-система, скорее всего, потребует определиться с фракцией. К этому вопросу стоит подойти очень ответственно, Джей. Фракционные противосостояния — это очень важная составляющая любого сайбермира. Как правило, за убийство игроков конкурирующей фракции нет штрафов, тогда как внутрифракционные разборки возможны только после официального объявления войны. И что, я не могу просто подойти и прикончить игрока своей фракции? Усомнился я. Можешь, конечно, но если ты нападешь первым, то система навесит на тебя метку преступника. Обычно у агрессора просто изменяется цвет ника с зеленого на красный, но бывают и другие варианты. Метку способны видеть все, вне зависимости от наличия идентификации. Из-за убийства преступников отсутствует штраф, а шанс выбить предмет экипировки из игрока многократно повышается. Чтобы очистить ник, порой приходится умереть несколько раз, причем теряются не только предметы экипировки, но и опыт. Единственный ориентир, который у нас есть, это варданский рынок рабов, начал рассуждать я. Как считаешь? Он находится на территории подвластных хаоситом. Не обязательно. Рынки рабов целесообразнее ставить на нейтральной территории. А так, получается, охватить гораздо больше круг потенциальных покупателей. Вардан, скорее всего, является вольным городом. Находиться в подобных городах, как правило, небезопасно, особенно в окраинных районах, в которых мало стражников, могут прикончить игроки из конкурирующей фракции ради репутации, но зато в вольных городах Можно сбывать товар без фракционных налогов и проворачивать темные делишки. Тебе лучше поговорить с Элли, она явно находится в Эстере гораздо дольше. совету у Тени последовал, вот только девушка мало чем могла помочь. Ее, как и нас, продали на Варданском рынке рабов полгода назад, и кроме разлома, она видела лишь небольшой участок дороги от загона до городского телепорта. Придется разбираться самому по ходу дела. А вот с фракциями Элли помочь могла. Народ любит поболтать с торговцами, а на разломе есть игроки из разных уголков этого мира. Они волей-неволей слышали разговоры высших, а потом делились новостями. По данным Элли, существует 10 фракций. Антагонисты. Хаос и порядок, свет и тьма, жизнь и смерть. А также фракции стихий. Огонь, вода, земля и воздух. У каждой фракции есть свой бог-покровитель, но ну или даже целый пантеон богов. Боги практически не вмешиваются в игровой процесс, хотя плюшки от прокачанной репутации с богом-покровителем могут быть очень весомыми. Выбрать бога-покровителя можно в соответствующем храме. Это дает бонус к определенным параметрам персонажа. Ну а дальше все зависит от игрока. Качай репу и повышай бонусную прибавку. Качается репутация за счет квестов с пометкой «Божественный», отыскать которые не так уж и просто. Изначально каждой фракции была выделена определенная стартовая территория, которую можно либо расширять за счет присоединения новых владений и солидным бонусом от бога-покровителя, либо наоборот, потерять в результате набега конкурентов. Нормальные игроки, как правило, выбирают фракцию на выходе из одной из локаций песочниц, хотя это и не необязательные условия. Некоторые предпочитают побегать нейтралами, но таких игроков может завалить кто угодно, и система за это ничего не предъявит. Относительную безопасность может гарантировать только нахождение на фракционной территории. Остальное пространство игрового сайбермира Эстери — это нейтральные территории, которые поделены на сектора разного размера. У каждого сектора есть приблизительный уровень обитающих мобов, определенный набор ресурсов на территории, какое-то количество данжей, инстансов, а также НПС-хранитель под управлением опытного раба, который должен противостоять натиску игроков и защищать сектор от захвата. Тонкости этого процесса Элли не знала, но если игроки убивают хранителя, то территория сектора переходит под контроль фракции клана-победителя, И с этого момента именно клан должен защищать сектор от конкурирующих фракций и набегов мобов под управлением рабов. В этот сложный процесс взаимодействия с миром Эстери нам предстоит вникать позже, когда окажемся в общем мире, а сейчас важно определиться с названием и фракцией, так как без этого создать клан просто невозможно. Еще бы знать заранее, какие потенциальные бонусы может дать бог-покровитель той или иной фракции, Но, увы, из-за нашей изоляции и отсутствия доступа к информации у нас нет такой возможности. Прийти к единому мнению мы так и не смогли. Единственное, на чем сошлись, так это точно не тьма. Давайте попробуем рассуждать логически и действовать методом исключения. В очередной раз прервал намечающийся спор я и возвал к здравомыслию друзей. Смерть — это, скорее всего, некромантия. Фракция сильная, но специфическая. Тусить в компании разлагающихся зомби, скелетов и прочих упырей — то еще извращение. Поэтому предлагаю отбросить этот вариант. Кто за? Тут ты прав. Первая подняла руку Элли, и все остальные ее поддержали. Жизнь, скорее всего, связана с природой. Шарахаться по лесам и жить на деревьях — удовольствие сомнительное. Я считаю тоже в топку. Одно дело сгонять в лес на фарм, и совсем другое, если придется первое время там жить, а поначалу безопаснее всего — «Именно на фракционных землях». «Голосуем». Две руки вслед за моей взметнулись вверх. элли поморщилась. Ей явно импонировал именно этот вариант. Но против коллектива не попрешь. У нас все по-честному. «Свет», — продолжил я. «Светоши мне никогда не нравились. Пафоса и гонора много. И вроде бы намерения благие — нести разумным свет. Но вот методы, которыми они действуют, порой бывают пострашнее, чем у темных. Да и магия у светлых довольно узкоспециализированная. «Я бы не стал связываться с фракцией света, но могу быть и не прав Что скажете?» «Согласна, не до света сейчас», — поддержала меня Эста. Элли и Тао колебались, но в итоге все же согласились, что со светлыми нам не по пути. «Стихии», — задумчиво проговорил я. «Тот на самом деле хз. Скорее всего, бонус фракции дает солидную прибавку к соответствующему магическому направлению». И эти фракции выбирают те, кто намерен последовательно развивать одну из стихийных школ магии. Без доступа в общую сеть планировать свое развитие мы не можем и будем вынуждены подстраиваться под обстоятельства, поэтому предлагают бросить стихийные фракции. Возражений не последовало. Остаются хаос и порядок, подытожила Элли. Хаос и порядок, повторил я. Именно эти фракции, по предварительной оценке тени, подойдут нам больше всего и я склонен с ней согласиться. Я бы примкнул к хаосу. После небольшой паузы проговорил я, окончательно определившийся своим выбором. Считаю, что путь порядка не для нас. Меня достали разнообразные правила и ограничения в реале, а хаос даст нам гораздо больше свободы и сил, чем другие фракции. И «Обеими руками за», — ожидаемо поддержала меня Эста. «Хаос дает силу не просто так», — осторожно проговорила Элли. Я слышала, что магия хаоса сильно зависит от эмоций. Причем, чем они сильнее, тем лучше. Еще один плюс. Беспечно отмахнула Сеста. Уж чего-чего о ярости и ненависти квыше нам не занимать. Если это позволит мне стать сильнее, то выбор очевиден. Или ты испытываешь теплые чувства к теневикам? Нет, конечно, разозлила Селлия, чего и милое лицо приобрело весьма хищные черты разъяренной пантеры. Но зачем уподобляться врагам? Нам ведь доступны и другие варианты. В общем, я за порядок. Тао. Наши взгляды скрестились на мучиливом китайце. Твой голос решающий. При равенстве голосов предлагаю довериться великому рандому. Прости, Элли, но если сила хаоса действительно завязана на эмоции, то это идеальный вариант для нас. Все мы росли в жестких условиях. Ненависть к захватчикам, страх, боль, ярость. Очень сильные эмоции. Отрицательные. «Да, но очень сильные. Вряд ли игроки высших испытывали что-то подобное. И в этом, может быть, наше преимущество». «Дело, — говоришь, — хлопнуло по плечу китайца Эста. «Большинство за хаос. Может, назовемся бешеные псы хаоса?» — предложила девушка. «Давайте обойдемся без ориентиров. Собаки — довольно специфические животные. По ним нас могут вычислить. Да и упоминать бога-покровителя в названии клана — так себе идея. Может, разозлиться. «Отвергаешь? Предлагай!» — окрысил и сеста. «Мы тебе уже десятка три вариантов накидали, а от тебя еще ни одного не поступило». Я тут узнал, что во всех виртуальных мирах есть один уникальный ресурс, который называется «Сайберкристаллы». Решил приоткрыть друзьям часть «Правды я». Все равно рано или поздно наткнусь на месторождение. Так лучше подготовиться заранее. Не знаю, знакомы ли вы со «Звездными воинами но там основу световых мечей — составляли кайбер-кристаллы, что очень созвучно. Световыми мечами владели рыцари-джедаи, являлись кем-то вроде стражей мира, что несли добро. «Мы на такую роль не тянем. Скорее мы ситхи», — хохотнула Эста. «Но без экидонов о мировом господстве. Мне оно на нахрен не уперлось». По улыбкам остальных мне стало понятно, что они в теме, и не придется пояснять свою мысль. «Я все это к чему? Если схема с обретением класса окажется рабочей, то можно будет осесть в какой-нибудь локе и осторожно освобождать других рабов-людей. Это хоть как-то облегчит народу жизнь. Не обязательно посвящать их в наши дела. На начальном этапе достаточно просто обеспечить нормальной работой и достойной оплатой. Так и нам будет выгода, и людям выживать станет проще. Мне бы хотелось, чтобы название клана стало символом, надеждой на лучшее будущее, и слово «кайбер» подходит как нельзя лучше. высших Оно не вызовет подозрений, так как изменена всего одна буква. Но только мы будем знать истинный смысл. Кайберкристалл — это основа, без которой световой меч не будет работать. Так и наш клан станет такой основой, опираясь на которую мы попробуем все изменить. Но ну и еще кое-что. Наш разлом находится на территории контроля хаоса. Вернее, находился. Сейчас его захватили темные, но границы все равно где-то рядом. «Я планирую сюда наведаться, чтобы освободить, как минимум, артель Пега». «Растрогал. Я сейчас прям слезу пущу». Очень натурально разыграла сценку Эста. «В тебе умер романтик, Джей. Но если серьезно, мне нравится. Я за. Пусть будет Кайбер. Фильмец, кстати, зачетный». «Поддерживаю», — кивнул Тао. «В словосочетании «световой меч» заложен глубокий смысл, так как даже свету нужно оружие, чтобы бороться за свое существование». «Согласна». Коротко прокомментировала мой монолог Элли и, посмотрев мне в глаза, одарила теплой улыбкой. «Как в тебе сочетаются такие диаметрально противоположные качества, как лютая ненависть, ярость и злоба, с чистотой помыслов и желанием помогать другим?» — неожиданно спросила Тень. «Вот такой я, блин, противоречивый», — буркнул я. «Не знаю, Тень. Может, это твое совершенство что-то сломало в моей черепушке. А может, я сам в глубине души...» Всегда хотел обрести надежных друзей, которые не предадут, потому что был лишён этого. Но моя цель все равно остается неизменной. Сдохну, но найду способ поквитаться с дарканцами. Даже если ценой этого будет блокировка сайберпространства для Земли, ударила по больному месту тень. Отвечать я не стал, потому что сам не знал ответа, да и рано думать об этом. Тут выжить бы для начала. Открыв системное меню, Я быстро отыскал вкладку создания клана и после короткого предупреждения, что в Эстере создать клан можно лишь однажды, ввел в соответствующее окно. Кайбер. Клан под названием Кайбер создан. Лидер клана Джей. Необходимо сгенерировать клановый символ и определиться с фракционной принадлежностью. Выдал ожидаемое сообщение система. Над клановым символом долго думать не стал. На черном фоне нарисовал кристалл и окрасил его в красный цвет. Ситхи так ситхи. Зачет, прокомментировала появившийся над моей головой значок эста. Скрыть принадлежность к клану и фракции, скорее всего, можно, но вряд ли это сделать просто. У разведчиков или разбойников должен быть подобный скилл или, возможно, требуется специальный атрибут. Мы очень мало знаем об игре. И самое главное, не накосячить с билдом. В выпадающем окошке выбрал фракцию Хаос, и как только подтвердил системный запрос, В моей голове прогремел чужой голос, от которого меня пробрало, от макушки до пяток. Правильный выбор, отмеченный удачей. Жду тебя в своем храме. Даю месяц, чтобы добраться до столицы фракции. Не успеешь? Отберу подарок. Итак, к сведению, я люблю, когда у моих адептов есть достижение первое убийство. Внимание игроку! Ты обратил на себя внимание Бога. Получит дар карта-атрибута «Магия хаоса». Внимание игроку, получен фракционный бонус, устойчивость к магии порядка, умение «Родная земля». «Джей, ты чего? У тебя лицо как будто призрака увидел», — насторожила Селли. Со мной тут хаос пообщался. Нервно сглотнув, поделился новостью я. «Чего хотел большой босс?» Как ни в чем не бывало, поинтересовала Сеста. «В гости приглашает». «Ультимативно так, мол, если через месяц не попадешь в столицу фракции, отберу подарок». «Какой подарок?» — хором спросили все. Вместо ответа я материализовал на руке карту атрибута «Магия хаоса» и начал читать. Карта атрибута «Магия хаоса» позволяет игроку открыть для своего персонажа соответствующий атрибут. «Хаос» — магический атрибут в мире Эстере. Атрибут позволяет игроку пользоваться заклинаниями школы магии хаоса». От числового значения атрибута зависит доступность для изучения и силы заклинаний, а также ряд других параметров, влияющих на игровой процесс. Внимание игроку! Не все магические атрибуты сочетаются между собой. Изучение одного направления закроет для тебя возможность овладеть другим. Тщательно продумывай свои действия. Отменить данное решение будет невозможно. Цена продажи 100 тысяч золотых. Царский подгон, присвистнула Эста. Изучай. Магия хаоса. 1. 0% прогресса атрибута. Плюс 10 к урону заклинаний магии хаоса. Плюс 0,5% скорости каста заклинаний магии хаоса. Плюс 0,5% длительности эффектов и стабильности заклинаний магии хаоса. Внимание игроку. Ты получил доступ к древу заклинаний школы магии хаоса. Внимание игроку. Древо заклинаний любой магической школы содержит лишь стандартный набор заклинаний. В процессе изучения Мирэстери ты можешь обнаружить специфических монстров, из которых можно получить более редкие заклинания. Внимание игроку! Данный способ не единственный. Внимание игроку! В мире эстере возможно изучить только два магических атрибута. Делайте свой выбор тщательно. Среди списка доступных мне классов, наконец, появился первый магический вариант. Хаотический маг. Рука была дернулась, чтобы тыкнуть в соответствующую иконку и обрести класс, но в мозгу щелкнул предохранитель и пресек импульсивное движение непослушной конечности. Если выбрать класс сейчас, то далеко не факт, что получится изучить второй магический атрибут, а складывать все яйца в одну корзину не очень умно. Да и не факт, что среди заклинаний магии хаоса найдется такое, что позволит мне сымитировать внешность высших. Нужно изучить древо заклинаний, а в идеале выбить еще одну карту магического атрибута и повысить свои шансы, пока время терпит, а там видно будет. Хаотический маг точно от меня уже не уплывет. Привязать к клану временно свободных рабов оказалось очень просто. Для этого достаточно всего лишь воспользоваться стандартным функционалом лидера клана и отправить запрос на вступление. Взломанные импланты автоматически принимают запрос, и все обязанности по обеспечению рабов ложатся на плечи клана. Система тут же высветила над головами друзей иконку принадлежности к клану, а потом завалила меня целым ворохом сообщений, потребовав провести настройку кланового функционала. Вот с этим вопросом я и возился, пока Элли и Эста увеличивали проход, а Тао продолжал строительство кузницы. Информации удалось получить довольно много. Самое полезное — мне стали понятны механизмы привязки рабов к клану. Я опасался, что другие, гораздо более сильные игроки, смогут разрушить привязку и переподчинить себе ребят, но оказалось, что это невозможно. Выгнать из клана может только лидер или назначенный им игрок, а сами покинуть клан рабы не имеют права. Фишка в том, что привязать раба можно двумя способами. Первый — непосредственно к клану, второй — управляющему артефакту клановой локации. Второй способ сопряжен с определенными рисками. В случае захвата локации управляющий артефакт, если говорить техническим языком, сбрасывает все пользовательские настройки до базовых, в связи с этим обнуляются и все привязки. Зачем же кланы идут на такой риск? Все очень просто. Привязка к клановой локации позволяет работникам видеть гораздо больше ресурсов, в чем я смог убедиться на собственном опыте. Количество месторождений в нашей пещере сильно уменьшилось, и мы видим месторождение за счет открытого восприятия, моей уникальной профы и задранных до да неприличия навыков. С остальным, весьма сложным устройством структуры клана, придется разбираться по ходу дела. Сейчас слишком много непонятной информации на меня высыпала система. Нет, по верхам я пробежался и для надежности, намертво замкнул все функции на себя все равно статус рабов не позволяет друзьям занимать никаких должностей. И это не изменится, даже если удастся разблокировать им получение класса. Тут, похоже, все завязано на имплант, и пока у друзей Cyber-R они будут пребывать в статусе бесправных рабов. С заклинаниями все тоже не совсем просто. Для изучения заклинаний нужны свободные очки, которые появятся только после выбора класса. Есть еще один способ получить доступ к заклинаниям, даже без класса, потратить «Цайберкристалл», но это слишком расточительно. Само древо заклинаний показалось мне довольно мелким. Оно содержало всего по десятку вариантов заклинаний каждой ступени, которых насчитывалось аж 8 штук. Нужный мне скилл с изменением внешности был, но для изучения заклинаний третьей ступени нужно прокачать магию хаоса аж до тридцатки, что в условиях разлома практически нереально поэтому план по поиску второго магического атрибута пока остается в силе. Ладно, задачу минимум мы выполнили. Теперь, даже если нас найдут темные, нарушить привязку к клану они не смогут, а значок лидера я скрыл, хоть эта система позволила сделать. Со стороны будет казаться, что нубский клан под шумок залез в чужие владения, чтобы урвать немного ресурсов, и оставил тут своих рабов. Но лучше не попадаться и выполнить пожелания хаоса. Намек бога был вполне очевиден, ведь владыки бездны так и не смогли отыскать местного рейдбосса. Понятия не имею, как с ним будут справляться четыре игрока нуба, три из которых не имеют возможности получить класс, но Эстери — довольно специфичный мир, и варианты прохождения быть просто обязаны. «Джей, там вроде еще одна пещера», — отвлекла меня от мыслей Эста. «Сейчас заброшу туда факел. Если никто не припрется, то осмотрюсь». «Привяжи веревку к ноге. Если там мобы, мы тебя вытащим», — предложил я. «Я тебе что, червяк на крючке?» — вскипел Эста. «Сама разберусь». «Дело твое», — пожал плечами я. Девушка скрылась в узком лазе, который они с Элли откопали с большим трудом, и уже минут через пять из дыры послышалось. «Чисто! Тупик, мать его, так!» «Тупик не тупик, а месторождение там наверняка есть. Если вторая пещера больше по размерам...» то и ресурса там должно быть немало». Продравшись через узкий лаз, я огляделся и удивленно присвистнул. По размерам второй зал превышал первый раза в три, и первое, что бросилось в глаза, это скопившаяся в каменных чашах вода. Но хоть одну проблему удалось решить. «Холодно тут», — зябко поежилась следовавшая за мной Элли. «Прокачаем устойчивость к холодному климату», — отшутился я. «Мы тут явно не первые», — крикнула Эста. Девушка ушла вперед и, подсвечивая себе дорогу факелом, осматривала округу. «Давай я использую магический свет», достав из инвентаря свиток заклинания, предложила Элли. «Так нам будет проще все тут осмотреть». Светляк продержится два часа. Врубай, согласился я, и уже через несколько секунд под потолком пещеры засиял ослепительный шарик и, словно маленькое солнце, довольно неплохо осветил всю пещеру. Заруба тут была знатная, сообщила Эста, когда мы подошли к ней поближе. Действительно, в самом центре пещеры, на относительно ровной поверхности, валялось множество костей вперемешку с ржавым оружием и обломанными наконечниками стрел. Идентификация показала, что прочность предметов почти полностью сожрала коррозия, и единственное, на что они еще пригодны, так это на переплавку. Какие мысли? Поинтересовалась у меня Эста да хрен его знает честно ответил я владыки бездны кого то тут завалили но вряд ли рейд босса иначе об этом достижении было бы известно может тут обитал какой нибудь продвинутый крыодлак чемпион там ли какая тут градация потом пошарахались ничего не нашли и свалили но ну, проход завалило не сходится опроверг мое предположение тао сектор новый сектор новый а вот барахло старое «Гляди, на пробитом нагруднике клановый знак Владык Бездны» пнуло ржавую железяку в нашу сторону Эста. «Джей, если эта локация раз за разом перемещается в новый сектор, она может являться ключом», — оживилась тень. «И ты считаешь, что игроки Владык не догадались?» С изрядной долей скепсиса в голосе спросил из кино я. «Судя по всему, они завалили кого-то необычного. Неужели они не облазили здесь каждый сантиметр?» Вполне вероятно, что в тот момент с ними не было игрока с подходящими для разгадки классами. В сайбермирах важна любая мелочь. Дело может быть даже в банальном отсутствии нужного атрибута или вообще простейшего заклинания первого ранга, на который никто и не смотрит. «Понял тебя, Тень», — ответил я Искину, а потом обратился уже ко всем. «Народ, есть вероятность, что это Лока, путешествует вместе с увеличением разлома». «Давайте осмотрим ее получше. Может, отыщем подсказки, которые приведут нас к обнаружению местного рейдбосса». хаос намекнул, что выдаст плюшку, если у его адепта будет достижение первого убийства. «Сомнительно, что владыки бездны что-то упустили. Ну ладно, проверим», — пожав плечами, ответила Эста. «Народ начал разбредаться в стороны, чтобы увеличить площадь охвата. Ну а я приступил к своим обязанностям». Надо оценить количество месторождений и сделать на стене соответствующие пометки, чтобы друзья знали, где есть рудоносные жилы. Не знаю, что меня дернуло активировать сайбер-взгляд, но факт остается фактом. Я пару раз применял модификатор в различных участках 13 сектора, но результат был нулевым. Но сейчас я четливо увидел в трех шагах от себя кристаллический нарост на камне, который сверкал нереальной синевой. Словно завороженный я достал кирку, активировал сайбер-урон и, сделав большой шаг вперед, ударил по начавшему исчезать месторождение. «Малое месторождение сайбер-кристаллов разбито, профессиональный опыт плюс 500, всего 528 из тысячи, ты получил один сайбер-кристалл, ты получил карту атрибута «Трансфигурация». Хм, а вот это интересно, и, походу, именно то, что мне нужно. Карта атрибута «Трансфигурация» позволяет игроку открыть для своего персонажа соответствующий атрибут, Трансфигурация – магический атрибут в мире Эстери. Атрибут позволяет игроку изменять как отдельные части своего тела, так и полностью перестраивать весь организм. От числового значения атрибута зависит сложность и длительность метаморфоз, а также ряд других параметров, влияющих на игровой процесс. Внимание игроку! Не все магические атрибуты сочетаются между собой. Изучение одного направления закроет для тебя возможность овладеть другим, Тщательно продумывай свои действия. Отменить данное решение будет невозможно. Цена продажи — 60 тысяч золотых. Проклятик, как же не хватает информации. Рискнуть? По описанию, конечно, нихрена не понятно, но есть упоминание о перестройке всего организма. А это именно то, что мне нужно. В ветке заклинаний хаоса есть интересный скилл, но трансфигурация, скорее всего, гарантированно поможет решить проблему. Не зря же удача подкинула мне этот атрибут. К демонам. Изучаю, а там посмотрим. Трансфигурация. 1 0 процента прогресса атрибута. Плюс 10 к урону боевых образов. Плюс пять десятых процентов скорости трансформации. Плюс пять десятых процентов длительности пребывания в любом образе. Скрестив пальцы, пожелал изучить атрибут. И спустя секунду не смог сдержать восторга. Система доложила об изучении трансфигурации. А в списке доступных классов появилась строчка «Хаотический маг-полиморф». Замиранием сердца открыл древо заклинаний и не смог сдержать довольной улыбки. Уже на первой ступени есть заклинание, которое позволит мне принять внешний облик любого существа, сопоставимого со мной по габаритам. В этот раз мозг не стал препятствовать импульсивному движению руки. Желаете выбрать класс персонажа «Хаотический маг-полиморф»? Внимание игроку! Отменить данное решение будет невозможно. О да, я желаю. Без колебаний ответил я. Вот теперь поиграем.